Эпилог. Когда жизнь сильнее смерти. Дописав эти строки, я закрыла дневник и несколько секунд не могла решить, как поступить с ним. Оставить ли здесь на столе или взять с собой? Нет, все же пусть останется. «Фрау Ханеман! Хелен!» Я вздрогнула от неожиданности. Занятая своими мыслями, я не услышала, как в барак зашла Элизабет. «Послушайте меня, пожалуйста, внимательно». Она говорила очень тихо и то и дело оглядывалась на входную дверь. «Кажется, я могу вам помочь». Я с недоумением посмотрела на нее. «Помочь? Но чем же? Как?» «Умоляю, не отказывайтесь сразу. Я знаю, вы честная, но, возможно, это шанс выжить. Господи, о чем вы? Выслушайте меня. У нас есть всего несколько минут». Элизабет схватила мои руки, пытаясь успокоить меня. Но ее саму трясло от волнения. Я только что узнала, что в одну из машин сейчас грузится какое-то оборудование, и она отправится в колонию грузовиков, но дальше выйдет за ворота лагеря. Сейчас машина стоит за этим бараком. Я все еще не понимала, для чего Элизабет говорит мне это. Я видела, там в кузове есть маленький выступ, а под ним ниша и куча какого-то тряпья. Там можно спрятаться. Она выпалила это на одном дыхании. — Вы предлагаете мне? Я думаю, что надо попытаться вырваться отсюда. Я смотрела на Элизабет как на умалишенную. Покинуть лагерь можно только одним способом — умереть своей смертью или погибнув в газовой камере. Об этом знали все. «Нет времени на раздумья, собирайте детей!» В этот момент к Элизабет вернулась ее решимость, и она твердо посмотрела мне в глаза. «Вы ничего не теряете, а только получите шанс спасти своих детей. Я дам вам знать, когда можно будет выходить!» Мое сердце билось так сильно, что я боялась, что оно выдаст нас, сначала, когда водитель закрывал борт грузовика, и когда охрана на воротах осматривала содержимое кузова, и даже когда мы проезжали через ворота. Спрятавшись за ящиками и накрывшись тряпьем, мы с детьми покидали это страшное место. Впереди была неопределенность, и, возможно, нас ждала мучительная смерть. Но я была благодарна Богу за этот шанс. Я не могу сказать, сколько дней мы шли по лесу, шарахаясь от каждого шороха и сжимаясь в комок даже от неожиданного крика какой-то птицы. Дети уже даже не плакали от голода и усталости, охрипели. Я поочередно несла на руках то Эмилию, то Эрнеста, а Отис помогал мне с Адалией. А потом наступила темнота. В себя я пришла от того, что кто-то ударил меня по щеке. «Кто вы?» Сквозь туман я разглядела лицо пожилого мужчины, который тряс меня за плечо.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 я последний раз подошел к бараку где располагался детский сад все таки это была гениальная идея детский сад в концентрационном лагере пусть попробуют обвинить нас в том что мы не заботились о детях даже в таких условиях сносные условия еда игрушки чистые постели нянечки преподаватели конечно это против моих правил но я решил дать одной из них еще один шанс убедить что ей арики Не место в этом цыганском племени. В лагере царила почти гробовая тишина, лишь изредка нарушаемая лаем собак. Я приоткрыл дверь и вдруг услышал, как кто-то поет. Через секунду я узнал голос Хелен Ханнеман. И песню тоже узнал. Так в детстве меня убаюкивала мама. Колыбельная в лагере? Определенно она потеряла разум. Ну что ж, тем лучше. Не заходя в барак, я прошел мимо. А буквально через полчаса и весь цыганский лагерь превратился в сумасшедший дом, полный криков и мольбы. Мои люди раздавали цыганам хлеб и колбасу, чтобы убедить их в наших благих намерениях и в том, что мы перевозим их в другой лагерь. Но, похоже, никто из заключенных в это уже не верил. К тому времени, когда грузовики подъехали к воротам и повернули к крематорию, крики стихли, Стены не уступили место безмолвию смерти. На Аушвиц снова опустилась тишина.